Глава пятая. В половине третьего утра сабантуй был в полном разгаре. Гости разделились на две равновеликие группы, на танцующих и шурующих. Эти последние разбрелись по комнатам, заняли места на кроватях, на диванах, в шкафах, под комодами, за комодами, за дверьми, под роялем, туда забрались трое, на балконах, на балкон прихватывали одеяло, в укромных уголках, под коврами, на шкафах, под кроватями, в кроватях, в ваннах. В поставках для зонтов там и сям, справа и слева, ложились в куче и штемпелями, где черт послал. Танцующие же сгрудились в одной комнате вокруг оркестра. Играть Клод Абади кончил часа в три. На следующий день он собирался на матч по регби. Автогазодегенератор против локомотивца-узкоколейщика. Шоссе против железной дороги. И хотел за чуток поспать. Видаль опустил свою дуделку, вытащил футляр. Из-под ягодец де Аудита, которые проделали в нем две конические ямки, нашел Эммануэля и, поцеловав майора в лоб, присоединился к выходящему вон оркестру. Парни опять запустили проигрыватель и с новой силой задрыгали ногами. Проснувшийся Антиох снова появился в компании с майором. Мужик в ванне встал, открыл газ, повернул кран горячей воды и, забыв зажечь огонь, лег и заснул. Минуло полчаса. Полквоз в своей камере почуял запах газа и свой близкий конец. Он лихорадочно выхватил из кармана записную книжку и давай строчить. Первая, общая часть, А, предмет спецификации. Настоящая спецификация посвящена определению условий, при которых первый заместитель главного инженера испустит дух от удушья, вызванного светильным газом под низким давлением. Он уже составил предварительную часть и приступил к основной, но тут разразилась катастрофа. Двое парней проходили мимо ванной и на пустом месте повздорили. Один врезал другому в глаз, посыпались искры, чудовищная вспышка, и здание взлетело на воздух. Глава шестая. Майор сидел в заваленном обломками дворике и заклеивал лейкопластырем левый глаз. Рядом напевал блюз Антиох. После катастрофы уцелели лишь они вдвоем. Хотя взорвался целый квартал, никто особо не обратил на это внимания. В это время в районе Биянкура шла небольшая бомбардировка. Майор сохранил свою шляпу, трусы и стеклянный глаз. Антиох, галстук, остальная их одежда, коптящим пламенем горела чуть поодаль. В воздухе попахивало чертовщиной и коньяком. Медленно густыми клубами оседала пыль и строительный мусор. Антиох, чье тело, некогда покрытое пышными волосами, теперь блестело гладкое, как шкура Макентоша, размышлял, подперев подбородок рукой. Тут майор открыл рот. — Так кто же сказать? — промолвил он. — Вряд ли я создан для брака. — Вот и я думаю! — промолвил Антиох. Комментарии Виль-де-Авриль. Виль-де-Авре авре родина Виана, где он сначала на Версальской улице, а потом на улице Прадье провел свои юные годы. Корнелли Пренс. Под этим именем представлен сын Жак-Арастана, Франсуа. Национальный консорциум по унификации. Под таким названием в романе Виана выведена французская ассоциация по стандартам – Афнор в которой Виан проработал с августа 1942 года по февраль 1946 года. Нелепость того, чем занимались сотрудники этого заведения, произвела на Виана неизгладимое впечатление. Манилья – карточная игра, в которой главными картами являются «Десятка» – «Манилья» и туз – «Манион». В «Манилью» обычно играют вчетвером, двое-надвое. Существует несколько разновидностей этой игры. Клод Абади. Один из нечастых у Виана случаев, когда персонаж выведен под своим собственным именем. В оркестре Клода Абади Борис Виан играл 10 лет, с 1941 по 1951 год. Сначала в кабаре табу на улице Дофин, а затем в клубе Сен-Жермен на улице Сен-Бенуа. Конец книги.